Глава седьмая. Валерия. Да, агентство меня довёз в Шейн. Парень упорно не желал отставать от меня. Пришлось смириться. Теперь другими макарами я не пользовалась, а ездила только на его экспериментальном. У молодого изобретателя был подливы ум, неумолимый рвенец к прогрессу и огромная заноза в все далище, что в совокупности приумножало мою головную боль втрое. «Спасибо, господин будущий гостехник. С тобой я скоро разучусь ходить пешком и заплыву жирком». Беззлобно проворчала. «Вы будете прекрасны в любом весе, леди. Я уверен, что именно ваши взгляды и убеждения помогут изменить существующий порядок. А посему не хочу пропустить этот знаменательный момент. Вдруг он случится, а вы пешком? Это разобьет мне сердце». Развел целую демагогию Шейн. «Любит он поболтать, когда мы наедине. По внешности никогда не скажешь, что этот широкоплечий лысый парень, весь в татуировках лиан, листьев и побегов, гений маг технологий. Скорее смахивает на убийцу с внушительным списком жертв. Но я и не таких видела, так что мне привычно. А вот его идеи и их воплощение заслуживают внимания». Парень создаёт настолько прогрессивные вещи, опережая макнауку на десятилетия, что это просто взгляд в будущее. Однако оценить ум моего знакомого некому, разве что такой древней тётке, как я. Вся загвоздка в том, что советы не заинтересованы в джине на должности мастера мактехнологий. И ныне всё ещё не допускали в святая святых мактехна. где всем управляют только маги из числа людей. И вот он, парадокс. В правительство полно нечисти, у них даже свои советы, с решениями которых считается главный, но к технологии мы их не подпускают от слова совсем. Наверняка боятся, что с полученными знаниями кто-то из них создаст страшное оружие массового поражения и поработит мир. И это вполне возможно, если рассуждать логически. Однако посадить ведьмака на место главы следственного департамента или фейри на пост верховного судьи это запросто. А вот взять Джина в инженеры это уже недопустимо. Сам Шейн был оптимистом и с упорством кентавра твердил, что я его билет в лучшее будущее, и заранее хотел вернуть мне долг, которого по сути ещё не было. Сложно спорить с Джином на тему того, что будет. А что не случится никогда, ибо эти существа частично видят будущее. Если выразиться яснее, то джинны видят отрывки грядущего, вариации возможных событий, и не все из них происходят в нужном порядке или с точностью до секунды. Скорее даже наоборот. Видения остаются видениями того, что могло бы быть, если бы все процессы во вселенной сложились тем, а не иным способом. Они видят возможные вариации будущего. Поэтому я весьма скептически относилась к словам Шейна, но переспорить его так и не смогла. Бесполезное это занятие. Он громит все факты, приобретённый опыт и логику в пух и прах. Когда появляется передо мной в ту самую секунду, как я намереваюсь куда-нибудь отправиться. Я демонстративно щёлкаю пальцами, создавая видимость, что Кар приехал по Макзову. Но на самом деле Шейн просто всегда знает, когда мне нужен транспорт. Демонаво тёчьёт джиннов. Вот как после этого спорить с ним? Можешь быть спокойным. Знаменательный день в моей жизни наступит нескоро. И если вообще случится такое чудо. Вьяла отмахнулась от водителя и зевнула. Привычный рыночный шум и отсутствие неординарных событий на улице первых магов навеяли на меня сонливость. Однако та, слетело мгновение, о, как стоило въехать в мой квартал. Вокруг была суета, все что-то выкрикивали. булочник Франс, кажется, даже залез на фонарь, чтобы что-то разглядеть в толпе. А толпа собралась аккурат у моего дома. Нехорошее чувство зашевелилось где-то внутри, обещая очень неспокойный вечер. Шейн осторожно разрезал толпу острым носом кара, буквально ползая в этот муравейник из соседей и торговцев. доставляя меня к самым дверям агентства. Не успела я выйти, как мимо проскакал на голых пятках Ричард, отбивая ими чечётку по каменной дорожке не хуже ведущего в труппе танцоров. Когда только успел со поги посеять, но поразило меня не это, а большой деревянный поднос, полный каких-то пузырьков с едовито-зелёной жидкостью, который нёс в руках дворецкий. Шестой позвонок у мертвеца вот-вот готов был выскочить. Такое давление оказывал ремень на шею Ричарда. Именно он поддерживал поднос на весу, позволяя дворецкому использовать руки и без устали раздавать пузырьки жаждущему народу. Что вы говорили о знаменательном дне? усмехнулся Джин. Кажется, процесс уже запущен, и мне остаётся только ждать поста главного инженера в Мактехна. Парень широко улыбнулся, обнажая ряд острых зубов, особенность его вида, и пожелал мне удачи. "Валерия!" сквозь толпу кричала мне Яна. Она стояла недалеко от входа, но даже 5 м между нами сейчас казались непреодолимой дистанцией. К счастью, возле девушки я заметила Владу и Джо. Они взяли её в кольцо и не давали неосторожным лавкачам толкнуть или случайно ударить студентку. Стоило порадоваться, ведь мои домочадцы поладили с партнёром, но скользячий по клыкам язык Влада и ухоженная недавно подстриженная борода Джу наводили на мысли о возможных проблемах. Яна красива, умна и отличается настойчивостью, которой даже я могу позавидовать. И это делает девушку прекрасной парой. И что-то подсказывает мне, что эти двое поняли это и уже сделали на стажёра стойку. Ох уж эта весна, гормоны, линька и смена клоков к летнему сезону. Мальчики и так на взводе, а тут ещё и соревновательный дух. Дальше обдумывать эту проблему мне не дали. Мимо снова проскакал Ричард с подносом, вручая последние пузырьки швее и её дочке. Чем отвлёк меня? Как только непонятная жидкость закончилась, толпа неожиданно быстро рассосалась. Даже дышать стало легче, а двигаться и подавно. Поэтому я первым делом подошла к крыльцу и уставилась испытующим взглядом прямо на счастливое у мертве. Что здесь происходит? Суровый взгляд и руки в бока. Брянк. Это у Ричарда от волнения отвалилась челюсть и прямо на дорожку. Стоило ожидать, что бедный дворяцкий не выдержит моего напора. «Так, давай без расчлененки, коротко и по существу!» Уже спокойнее потребовала ответа. «Тринг-бринг, дзинь-динь-динь!» Пальцы, ладонья, под конец и ребра посыпались по дорожке вниз. Целый оркестр получился, особенно с ребрами, звучали лучше, чем цимбалы. «О, пресветлый, иди собирайся, пока Костя малышня не растащила или собаки». Если последние добегут раньше, я больше не стану их отлавливать, а ждать сутки возврата твоих прелестей. Сам гоняйся за ними. Ричард кивнул и поскакал вниз по улице за своими частями тела. Не забудь потом в растворе отмокнуть. Ничего в дом всякую падаль тащить. Напутствовала я, почти поднявшись на крыльцо. Не поднялась. Мне помешали две туши моих работников и одна хрупкая фигурка Яны. Все трое стояли напротив входа и смотрели в одну точку где-то под крышей. Естественно, я сделала то же самое, посмотрела вверх. Эван сошёл с ума. Прошептала со странным ощущением восторга и ужаса, рассматривая новую вывеску нашего агентства. Детективное агентство Валериана. Здесь упокойят вашу душу. Прочла за меня партнёр Я закрыла глаза и попыталась развидеть эту совершенно абсурдную красоту. Стоит признать, оформл Макдри всё очень искусно. Название выковал в виде молодых побегов валерианы, а остальное чудесными витыми буквами с серебряным напылением. Но это не спасало. Смысл фразы и само название убивали на корню всю кропотливую работу кузнеца. Нужно было я наставить первый не удержалась от римарки девчонка. Хочет, чтобы признала её правоту. Тут уж Яна и Валерия вряд ли можно было исковеркать до неузнаваемости. "Я так полагаю, Эван собрал толпу, пока вешал это безобразие", ответил мне Ричард. Дворецкий уже собрался духом и телом, так что мог вести конструктивный диалог. Даже сапоги это скала надел. Это было целое событие. Сам Макдри приехал устанавливать вывеску. Народ собрался за минуты. Такого же ажиотажа у Лайтхолла я не помню со времён Инкви. Хрясь. На этот раз челюсть выбила я. Ричард не был в обиде, быстро понял, что сболтнул лишнего, поэтому поднял свою многострадальную челюсть и продолжил. Я, как увидел дело рук мастера, сразу сообразил, что из этого недоразумения можно извлечь выгоду. «Сбегал в лавку зелик в Ванде и скупил у нее весь запас валерьяны». Дворецкий рассказывал эмоционально и явно гордился своей смекалкой. Пока он обзаводился ящиками никому не нужного успокоительного, Влад сходил в типографию рядом с Ринго и Ко, чтобы заказать этикетки для пузырьков с рекламой нашего агентства. «У Ринго и Ко перья с логотипом конторы, а у нас пузырьки с валерьянкой. Смотри, как чудесно вышло!» и скелет подсунул мне под нос небольшую колбочку с насыщенной зеленой жидкостью и этикеткой на весь пузатый бок. «Валериана решит любую вашу проблему, даже загробную». Некоторое время все стояли и ждали моей реакции молча, а я все перечитывала слоган детективного агентства и пыталась не захохотать в голос. Сдержалась, но это далось мне с трудом. Где мой бурбон? И я прямой на водке зашагала к кабинету мимо удивлённых лиц товарищей. "Валерия, не всё так плохо", попыталась успокоить меня Яна, заходя в помещение следом и закрывая за собой дверь. Ей наверняка не нравилось, что я вернулась к алкоголю. Зря переживала, это скорее мой вариант успокоительного, альтернатива валериане. Последнее было и так предостаточно в моей жизни. Конечно, неплохо. Ричард сумел из какой-то травки и пузырьков с успокоительным сделать целую рекламную кампанию. И успешно, пусть мне это и не нравится. Яна только собиралась что-то сказать, но я не дала. Первое. Через час придёт Руби. Пусть и отправят ко мне. Второе. Ребят, не бойся. Сейчас я говорила о парочке своих работников. Один лает, но не кусает, второй не лает, зато как умеет кусать. М-м. Я не дам вампиру укусить себя. Тут же переполошилась девчонка, прикрыв неосознанно шею воротником. А он и не сможет. Ты что, плохо меня слушала? Влад много болтает, но на деле безобиден. Джон наоборот, молчун, но как умело он пользуется руками. Прикосновение это его конёк. Зато, если поболтать, то это к вампу. Тот и мёртвого заговорит. В общем, я предупредила. Край стакана коснулся губ, обжигающая жидкость потекла по языку и в горло, принося двоякое ощущение. Главное, что расшатавшиеся в следственном департаменте нервы хоть немного удалось успокоить. Слишком неожиданным и тяжёлым вышел разговор с Вольфганом. На это я не рассчитывала. Кстати, привезли вторую жертву. Я посмотрела на Яно, прикинула, насколько взяла себя в руки и кивнула. Тогда ждём Руби. А кто такая Руби? С опаской поинтересовалась партнёр. Я промолчала, лишь многообещающе улыбнувшись. То ещё представление ждёт нашу госпожу, правильно и по закону. Рыжая ведьма не явилась. Нам пришлось прождать её до самого ужина, прежде чем стало ясно, что эта мошенница проигнорировала моё приглашение. К 6 часам прилетела колибри-вестник и сообщила Танюсеньким голоском: "У меня очень важный клиент, Валерия. Твои неопознанные трупы подождут, и пусть духи предков охранят тебя". После чего самоустранилась, сгорев в магическом пламени. Значит, ответа она не ждала. А зря. Я собиралась лично заявиться в её спиритическую лавочку и выволочь эту шарлатанку из-за стола для сеансов за рыжие кудри. У меня заканчивалось время. В любой момент ведьма могла найти третью жертву и уже сегодня вечером провести ритуал. Этого нельзя было допустить. Кто знает, что попросит у демона глубин это ненормальное. Терять ей, по-видимому, нечего, что делает её крайне опасной и непредсказуемой. «Одевайся». Мы едем в глаз предков, скомандовала, вырывая Яну из дрёмы. Бедная девочка и так сегодня перенервничала в департаменте, так ещё и бессмысленно ждала Руби вместе со мной, сидя в кресле. Благо, ужином её накормил Влад и на сей раз хорошо прожаренный отбивной. Дошёл до меня слух о её неудачах в качестве дегустатора свиных лап, за что был бит вампир. Шеф-повар, а не может прокормить пятерых в этом доме? куда. Девчонка вяло потянулась, ещё плохо понимая, о чём я говорила. С перитической лавку за рубе. Эта мошенница решила меня кинуть. Кратко описала ситуацию я, накидывая на плечи пальто. Форма давно уже висела на бархатных плечиках в шкафу. Больше я не собиралась терять свой парадный наряд инквизитора, от которого у Глетчера незамедлительно появлялся непроизвольный блеск настороженности в глазах. «А почему ты зовёшь её мошенницей? Я думала, она эксперт». Этот вопрос пришёл на ум кадету только в каре, когда мы уже подъезжали к глазу предков. Похоже, на сегодня скрытый в яне сыщик уснул. По-хорошему, стоило отпустить девочку домой, но я была на сто процентов уверена, что она откажется. «Мы же партнёры, и это наше первое дело. Если её хватило до вечера, то и руби она осилит». Эксперт в своей области, пришлось признать это, что не мешает ей быть шарлатанкой. «Шейн, тормози у заднего входа», — вовремя предупредила Джина Я, «если у Руби важный клиент, как она сообщила, парадный закрыт. Она не позволяет никому мешать своим сеансам, если на кону большой куш». «Так, может, не стоит ее отвлекать?» Засомневалась в моих действиях партнер. «Ну, конечно». В ее понимании я вламывалась на территорию частной собственности, да еще с целью похитить хозяйку спиритического салона. Со стороны воспитанной и принципиальной в своих убеждениях Яны я, должно быть, выглядела хабалкой, что сеет беззаконие. Насколько же сильно промыты мозги у нынешнего поколения? Что ж, начнем развеивать мифы и воплощать кошмары в явь. Как я и предполагала, задняя дверь была не заперта, в отличие от парадного входа, куда направилась наша правильная стажерка. Если бы Руби исполняла роль преступника, а у нас был бы рейд, я на его с треском провалила бы. Кто-то ломится в дом напрямик, преступник тут же бежит через черный ход или прыгает в окно. Это как зазвенить колокольчиком на охоте перед выстрелом. Все в холостую. Убедилась? Убедилась? С легкой улыбкой спросила девушку, когда она, запыхавшись, влетела следом за мной, а от самой парадной бежала. «Ой, заткнись!» Беззлобно огрызнулась Яна, держась за правый бок. Это еще больше позабавило меня. «Идем». Из темного короткого коридора, что был сразу за дверью, мы вышли в небольшую комнатку, и вот там было на что посмотреть. Всевозможные приборы, издающие свист ветра, скрип несмазанных дверных петель и вой призраков. Старые колоды карт, разнообразные стеклянные шары с магическими модификациями. В общем, всё, что может помочь обмануть наивных толстосумов и убедить их, что умершие родственники всё ещё рядом. Кажется, я начинаю понимать, кто такая Руби. Холодно произнесла Яна, когда один из шаров показал ей серебряный коготь на груди её точной копии. Это был шар желаний, когда-то заколдованный ещё первой из медиумов. Я нашла его в первом крае во время одного из кровавых шабашей ведьм, ещё во время инквизиции. Было бы кощунством утилизировать столь древний артефакт. Поэтому я не передала его в орган, где подобные вещи подлежали немедленному уничтожению. Решила сохранить у себя. И вот спустя 60 лет бледная тень своего народа обманывает с помощью этого шара простаков. Она медиум, но весьма посредственный. Я приложила палец к губам, призывая девушку вести себя тихо, и поманила жестом к себе. Мы стояли аккурат за картиной короля Вилкаса, нынешнего монарха, и у этой весьма посредственной работы местного мастера имелась тайна. Прямо за открытой пастью мёртвого оборотня была задвижка. На холсте наш король был на охоте и держал в руке отрубленную голову волка, а туша животного валялась у ног правителя. Мало кто при рассматривании картины пристально вглядывается в окровавленную пасть оборотня, поэтому это было идеальное место для шпионажа. Деревянная задвижка с нанесённым на неё рисунком плавно отъехала. давая мне отличный обзор на комнату для призыва предков. И Яна с энтузиазмом присоединилась ко мне, окунаясь с головой в древнее непотребство. Подглядывание. Конечно, это была не дыра в картине, а лишь мелкая сетка, но и ее было достаточно. «Запомни», — шептала я. «Главное в этом деле — не зажигать свет. Иначе заиграем с зайчиками на стенах, как ночник». Считай, обнаружила себя. Яна кивнула, соблюдая тишину, и мы полностью отдались во власть любопытства. Только бы не захохотать в голос, когда Руби начнёт свои штучки, иначе не бывать концерту.